Глава двадцать пятая. Тетушка Ви. Катя Айнилин. Я знала, что вы прибудете в этот мир и терпеливо ждала вас троих. Слава родственницы удивили не только меня с Юлей, но и Рейгана. Долго ждала. Раз нас ждали, то почему позволили разбрестись по всему миру? Почему каждая попала сюда только после своей смерти? Нельзя было сообщить, И как-то по-иному перенести нас в своих же телах. Вместе к тому же. Только родственница не торопилась начинать свой рассказ, поглядывая в сторону мужа Юлии. «Я отвечаю за безопасность этого мира». Кратко объяснил он свое присутствие при разговоре с тетей Виталиной. И вальяжно присел в одно из кресел в гостиной. Еще и с таким видом, мол, попробуйте меня теперь выгнать отсюда. «Думаю, так же я вправе знать то, что касается моей жены». Никто не посмел возразить ему. Юля же лишь одобрительно улыбнулась мужу. Да и мне при его присутствии было как-то спокойнее. Рейган излучал уверенность, которой мне порой не хватало. Мы с Юлей сидели по обе стороны моей родственницы на диване. Объяснения обещали затянуться надолго, поэтому хозяйка дома... распорядилась подать закуски, чай и что-то покрепче. Разговор так и не начался, пока слуги не расставили все на низком столике и не удалились, оставив нас одних. «Я проводница», — начала тетя Виталина. Затем вытащила из своей холщовой сумки карту, на которой горели три точки, и все в разных местах. Эти самые точки... были соединены между собой разными знаками и символами, которые в фильмах обычно не пророчили ничего хорошего. Герои после должны были лезть в самое пекло и спасти целый мир, исполняя волю древнего пророчества, которую до этого никто не смог притворить в жизнь. «Ваше появление в нашем мире было не случайностью. Я тот же напряглась, сердце в груди забилось сильнее». Я готовилась услышать какую-то древнюю задачку-загадку, что нам нужно будет решать всеми правдами и неправдами. Только вот от понимания вопросов не становилось меньше. Почему именно мы были перенесены в другой мир? Какие задачи нам нужно выполнить? Что произойдет, если мы не сделаем предначертанного нам создателями данного мира? Нас снова перенесут? Развеют наши души или отправят на Землю? «В каждом мире существуют две противоположности», — продолжила тетушка Ви. «Невидимая борьба со светом и тьмой длится с незапамятных времен и продолжится и дальше, даже после наших смертей». Слова родственницы никак не успокаивали. «Одно не может существовать без другого. Прошлое, настоящее и будущее судеб всех нас находится в ваших руках. Избраны вы не случайно». Только вы можете решить исход событий и исправить ошибки других. Каждый из вас дарована силы и магия, которыми долгое время не владел никто из живущих здесь и сейчас. Все они канули в лето. Вы же для себя должны принять важное решение – осознать свои силы и стать неотъемлемой частью древнего пророчества, отказавшись от них. Древний артефакт ждет вас. Ви завершила свой рассказ – Но из ее слов понятно ничего не стало. Все запуталось только сильнее. «Мы не можем решить сами. Нужно дождаться Инессу». За всех нас ответила Юля. «В этот мир нас переместили троих, друг за другом. Значит, и решение нужно принимать всем вместе». «Почему об этом стало известно только сейчас? Почему никто из наших правителей не в курсе про древнее пророчество и угрозу нашему миру?» Рейган. до этого не подавший ни звука, задал вполне резонные вопросы. «Древнее пророчество повторяется каждые тысячу лет. Сила попаданок рождается в чужом мире, не в магическом, каждые тысячи лет. Бывает и раньше, и позже, но это не отменяет того факта, что вам нужна их помощь. Тетя Ви взглянула на нас. «Изучите историю». И вы там обязательно найдете записи про то, как ваш мир погибал, пока не появились попаданки. Чем скорее вы найдете свою третью подругу и исполните пророчество, тем лучше будет для всех нас и этого мира. Тетя Ви ушла, обещав вернуться, когда мы все трое объединимся. Как позже выяснил Рейган, древнее пророчество действительно существовало. Записи сохранились». Магический мир был словно живым существом. Со временем он старел, херел и болел, и от этого страдали все жители мира. Из-за того, что он не мог уравнивать добро и зло, возникали разные эпидемии и такие вещи, как звездная пыль. На этот раз удар на себя взяли Криоли и Харадж. Если в первом распространялась звездная пыль и больше всего страдала столица – то базу срочно пришлось вернуться к себе из-за странной болезни, что прямо косило их жителей. Это мы узнали уже через пару дней, когда все собрались в кабинете императора. На столе лежали старые свитки, которые были разложены по хронологии. Моя родственница была права. Попаданки появлялись каждую тысячу лет и спасали этот мир, зарядив древний артефакт, спрятанный в самом сердце дворца». Только была одна загвоздка. Никто не знал про местонахождение этого артефакта. Из строчек свитков это полагалось сделать нам. Инессе найти древнюю реликвию со своей историей. Юля успокоить древнее зло, ведь добрейшее существо со временем становилось злом. А мне напитать артефакт своей силы, отдав магию все до последней капли. Осталось найти Инессу. Она в Харадже, как и герцог Айленский. Поделился с нами Аббас, когда все было разложено по полочкам, и дело осталось за малым — найти артефакт. Мы все четверо обернулись на его слова. «И ты все это время молчал об этом, Аббазит-Вазирь?» Первое поинтересовалась я. «Ну, знаешь ли, так как дело касалось и их империи, Аббас тоже участвовал во всем, что относилось к древнему пророчеству». Многие свитки с историей принес он. И теперь записи двух империй перемешались, создавая более четкую картину, но все равно пока ничего не прояснилось. Мак каждый раз порывался со мной поговорить, но я все отказывалась, откладывая на потом. Мне хотелось исполнить древнее пророчество и отказаться от своей силы, магии. Вот после можно было и взглянуть в глаза мужчине. Я не желала принимать тот факт, что он испытывал ко мне притяжение только из-за своей магии. Не будет моей силы, не останется никаких навязанных чувств с его стороны ко мне. Вот тогда мы и посмотрим, захочет ли мужчина, чтобы я стала его Хартай. «Думаю, нам пора навестить вашу подругу». Точку во всем этом поставил Рейган. Утром следующего дня мы все собрались навестить Инессу в ее имении. которая находилась чуть ли не на границе с Империей Харадж. Уильям, Рейган и Юля должны были переместиться с помощью артефакта. Меня же оставили вместе с Аббазом. «Сила артефакта не рассчитана на перемещение большого количества людей», объяснил Рейган. На мой же строгий взгляд Юлия лишь пожала плечами, виновато улыбнулась и исчезла в Марьеве портала. «Мне ничего не оставалось, как встать поближе к магу». «Мне нужно обнять тебя», – шагнул ко мне мужчина, но ждал моего одобрения. «Иначе ты можешь потеряться в пространстве. Перемещение с помощью артефакта и моей силы — это две совершенно разные вещи. Артефакту стоит задать координаты конечного пункта, и на этом все. Я же управляю мысленно. Если у нас с тобой не будет контакта, то не могу обещать, что ты выйдешь там же, где и я». Пришлось шагнуть к магу и обнять его, как и зажмурить глаза. Порталом я пользовалась впервые. Мое тело тут же затянуло, голова закружилась и меня замутило. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Только я об этом не знала и продолжала хвататься за мужчину, прижимаясь к нему все сильнее. Мне не хотелось быть оторванной от него и потеряться непонятно где. Оттуда я вряд ли сама самостоятельно смогу вернуться к своим. А ведь я только встретила своих подруг. Оторвалась от Аббаза только тогда, когда моих волос коснулись и оставили на них невесомый поцелуй. Отпрыгнула от него, словно от огня. Все уже были на месте и ждали только нас. Только на территорию имения нас не пускала защита. Но только не Аббаза. Макс спокойно прошел вперед. От чего в моем сердце кольнуло, но я постаралась отрешиться от посторонних мыслей. Инесса – одна из моих лучших подруг. К тому же сам герцог влюблен в нее и не отходит от нее ни на шаг. Ради нее даже от высокой должности и положения отказался. Моя ревность необоснованная. Только время шло, но ни маг, ни Нита Веревская, в чье тело переместилась душа Инессы, не появлялись. Сколько бы я себя не убеждала, в душе все больше оживлялся червячок сомнения и недоверия. Я смогла выдохнуть уже через пару секунд, когда в дверях имения показалась девушка и со всех ног понеслась в нашу сторону. За ней следовал статный высокий мужчина, все примечая. Но и он выдохнул, когда заметил нашу компанию. Аббас же не спеша двигался, наблюдая за мной. Пришлось отвести от мага взгляд. «Катя, Юля, это правда?» И нас остановилась в паре шагов от нас, и в ее взгляде читалось неверие. «Но как же? Я же умерла там!» Она глотала слова, еле выговаривая их, и переводя взгляд с меня на Юлю и наоборот. «А вы? Вы тоже? Но почему? Как же это?» Слезы уже ручьем текли по ее щеке, как и по нашим. Мы с Юлей синхронно кивнули и шагнули к ней. Нужные слова не находились. Защитный купол просто пропал, и мы все трое наконец-то обнялись, стоя в окружении трех мужчин. Все они стояли за нашими спинами, как верные охранники. Давали нам возможность отвести душу, не торопили, даже слова не вставляли. Сколько вот так простояли, общаясь друг с другом без слов? Никто не считал. Но пока мы не выплакали всю боль от расставания и не поняли всю радость встречи в чужом для нас мире, не отлипли друг от друга. Даже потом к дому шли втроем, держась за ручки и все время оглядываясь друг на друга, словно кто-то из нас мог пропасть, исчезнуть и опасаясь, что нас снова может разбросать по чужому миру. «Мы здесь не просто для того, чтобы встретиться и свидеться с тобой», начала Юля, «нет», Мы хотели с тобой встретиться, искали тебя и, наконец-то, нашли. Это ли не счастье? Но у нас есть еще общее дело, и нам нужно принять решение всем вместе. Дальше мы поделились с Инитой словами тетушки Ви. В разговоре мы путались в именах, и нами было принято решение обращаться друг к другу новыми именами, дабы избежать неурядиц после. Вряд ли родные девушек обрадуются тому, что их ребенок погиб, и вместо нее чужая душа. Не стоило шокировать здешнее общество, ведь многие знали нас такими, в чьи тела мы попали. Император Уильям не захотел, чтобы новость о попаданках стала известна многим. «Нам нужно возвращаться в столицу», озвучил за всех Уильям после долгих разговоров. «Только в свитках мы найдем информацию, где искать древний артефакт. Во дворце много потайных ходов и комнат». Думаю, в первую очередь стоит проверить их.